Эскара. Нет данных. Нет данных. Барафор Альфонс. Нет данных. Подозрительный. Рабина. Моряк. Нет данных. Хороший человек. Кудонья. Моряк. Нет данных. Подозрительный. Руменгас. Моряк. Нет данных. Дурладур. Моряк. Нет данных. Хороший человек. Межвиль. Моряк. Нет данных. Менфор, моряк, нет никаких данных. Буске, моряк, нет данных. Лафранк, моряк, нет данных. Траверсьер, нет данных. Буфартинг Нерон, пирожник, нет данных. Пертюз, содержатель кофейни, очень плохой человек. Ребюфа, кондитер, хороший человек. Бердула Марк, барабанщик, нет данных. Буркат, гарнист, нет данных. Бекуле. Карнист плохой человек. Везане родненько ополчения – подозрительный. Мальбос нет данных хороший человек. Кесарк нет данных очень плохой человек. Бульярк нет никаких данных. Абидос нет данных хороший человек. Труяс нет данных. Рейранглад нет данных. Толозан нет данных. Маргути нет данных подозрительный. Пру нет данных. Труш Нет данных, хороший человек. Сев нет данных, подозрительный. Сорк нет данных, хороший человек. Кат, нет данных, очень хороший человек. Пюет нет данных, очень хороший человек. Боск нет никаких данных. Жув, нет данных, хороший человек. Трюфиниус нет данных, отвратительный человек. Роктальят нет данных. Барбюс нет данных. Барбуэн. Нет данных, плохой человек. Руненас нет данных, очень хороший человек. Сасин Ратник ополчения очень хороший человек. Соз нет данных хороший человек. Рур нет данных. Барбигаль нет данных. Меренжан нет данных подозрителей. Рентебрен нет данных хороший человек. Вентенбрен нет данных хороший человек. Гаво нет данных плохой человек. Марк Аврелий нет данных очень хороший человек. Кокдемер Харист хороший человек. Понш старший нет данных, Гангас нет данных, Лаполют нет данных, Безус нет данных, Понш младший нет данных, плохой человек, Пешраль нет данных, хороший человек, Мезуль охотник нет данных, Устале нет данных, Терон Марк Антоний нет данных. 10 октября. Маркиз Дес-Эспазет и еще несколько искусных стрелков на время дождя устроили себе мишени из жестяных коробок, в которых раньше были тунцы, сардины и пампери, и день деньской полили по ним из окон. Теперь каждую новую каску или каскетку достать не так-то легко, бывшие стрелки по фуражкам превратились в стрелков по консервным банкам». Отличное, в сущности говоря, упражнение, но Костыкальт уверил губернатора, что на это идет много пороху, после чего был издан декрет, воспрещающий стрельбу по жестянкам. Стрелки по консервным банкам в ярости, дворянство робче, зато Костыкальт и вся его шайка потирают руки. Но в чем же можно упрекнуть нашего бедного губернатора? негодяй Бельгии цаплел его, как и всех нас. И разве это его вина, что хлещет дождь, и из-за ненастья нельзя устроить бой быков? С этим злополучным боем быков сплошное невезение, а уж как радовались тарасконцы, что ему удастся его устроить. Нарочно привезли сюда коров и камаркского быка-римлянина, прославившегося на провансальских торжествах. Из-за дождей скотину не выгоняли, все время держали в клеву и вдруг, до сих пор не выяснено при каких обстоятельствах, я не удивлюсь, если окажется, что здесь замешан констекальт, римлянин пропал. Он бродил по лесам, совсем одичал, превратился в настоящего безона, и теперь уж никому в голову не придет вызывать его на бой. Того и гляди, он бросится в бою по собственному почину, вот все и бросаются от него в рассыпную. Что ж, и это значит вина Тартарена.